Глава семнадцатая. Эй беспокойно переминалась с ноги на ногу, пока Келегон отошел, чтобы уточнить насчет поставки рога Миллеринга и проклинала утренний выпитый чай. Как же неловко, что ей приспичило по малой нужде именно сейчас, в порту. Здесь поблизости и кафешек никаких нет. Куда бы можно было заскочить за очередной чашечкой бодрящего напитка, а заодно и заскочить в дамскую комнату помыть ручки. Где прикажете искать необходимую так сейчас инстанцию? И что ее волновало больше, каким образом на первом свидании заикнуться о необходимости организма облегчиться? Стыд, да и только! Но может, вон в той постройке имеется нужное заведение? Ведь рыбаки тоже живые, им нужно время от времени отвечать на зов природы. Пускай Келегон наказал ей ждать его возле неприятного вида судна, мерно покачивающегося на волнах, но ведь она в случае чего сможет сказать, что решила рассмотреть не только его, но и близ расположенные корабли. Благо здание, куда девушка хотела шмыгнуть в поисках туалета, располагалось примерно в той же стороне, что и виднеющийся чуть дальше живописный фрегат. Все же лучше придумать легенду про любование красотами водоплавающего транспорта, чем выдавливать из себя смущающую правду. Тем более она постарается обернуться туда и обратно быстро-быстро, что, возможно, эльф еще не вернется. А мысли о том, чтобы терпеть и продолжить прогулку, были отметены и помечены галочкой несостоятельных, поскольку дальнейшее свидание в таком случае превратилось бы в пытку с желанием поскорее завершить их встречу. Осторожно заглянув за открытые ворота, Эйя тихонько позвала. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Ответом послужило лишь эхо, многократно разнесшееся по огромному помещению. Понимая, что с ее стороны просто так зайти в пустующий ангар было бы совсем невежливо и вообще-то противозаконно, Эйя хотела было повернуться и уйти, попытавшись найти другое помещение, похожее на пристанище для моряков, как ее взгляд зацепился за знакомую вывеску чуть в стороне от основного входа. Организм предательски напомнил, что она уже довольно давно лелеет мысль посетить сие заведения, и ноги сами сделали первый шаг, а за ним еще один и еще. Быстро добравшись до скромной двери, Эйя на всякий случай постучала, но снова не получив ответа потянула ручку на себя обнаруживая так необходимое ей сейчас приспособление инженерной мысли. Чуть ли не со вздохом наслаждения, поправив на себе одежду после естественных процедур, «Эй, я хотела толкнуть дверь, чтобы так же быстро выйти, как услышала голоса «Мужские!». Кто-то явно пришел и сейчас начал отдавать приказы по поводу разгрузки очередной партии с вставшего на якорь неуловимого. По отрывкам фраз, которые приглушала дверь, Эйя поняла главное. Она явно оказалась не в том месте и не в то время. «Куда складировать товар?» Раздался совсем рядом с ее дверью немного хрипловатый мужской голос, и Эя в испуге отпрянула. Но доводы разума подсказали, что следует напротив забаррикадировать вход, если она не хочет нос к носу оказаться заявившимися так не вовремя матросами. Посмотрев по сторонам, она заметила лишь большую плетенную корзину, с которой свешивался рукав какого-то бордового одеяния, то ли рубашки, то ли кителя. Корзина никак не походила на надежную задвижку в случае нежданных гостей, однако Эйя все же подошла к ней, заглядывая внутрь. Одеяние, небрежно брошенное поверх прочего мусора, было в нескольких местах разорвано и обогрено кровью. Причем, судя по всему, ранения нанесены были в схватке. Кое-где материал был обуглен, словно попал под энергетический удар, а где-то просто разрезан. Мечом? Похолодев, девушка попятилась от корзины, ругая себя за то, что вообще вздумала в нее заглянуть, да из-за желания пробраться в это здание оставалось только молиться, чтобы ее не заметили. Ведь увидеть прячущуюся девушку в порту — Морякам может прийти на ум совсем не та картина, которую она бы озвучила, оправдываясь за свое проникновение на чужую собственность. Она помнила, что рассказывали на улицах про тяжелую работу мужчин, которых пленило море. Те вынуждены месяцами скитаться по необъятным водам, не зная теплоты и ласки женских тел. А вот когда оказываются на суше, чуть ли не первым делом идут на поиски хорошенького личика. А тут, можно сказать, им будет подарок в ее перепуганном виде. Даже идти никуда не нужно. Пусть Эя и была несколько неказистой из-за того же роста и худобы, но она все же была весьма миловидной. По крайней мере, при встрече никто не отшатывался с желанием схватиться за защитный амулет, отпугивающий скверну. А значит, она находилась под угрозой обращения на нее внимания целой корабельной команды. «Гисхильдис, помоги!» «Еще эта рубашка!» «Просто так моряки не стали бы сражаться!» «В море каждые руки ценятся на вес золота!» «Тем более магические дуэли на воде!» «Немыслимо!» «Слишком опасно для целостности корабля!» «Значит, остается только одно!» «Нападение!» «Пираты!» Эйя, поборов дрожь на цыпочках, подошла к двери, приникая к ней ухом. «Не может же быть такое, что в порт Аминса, столицу их государства, как к себе домой заявились морские разбойники? Нет-нет, она, вероятнее всего, ошибается». Невольно обернувшись к все еще свисающему с края корзины рукаву, девушка прикусила губу. Крови было много. С такими ранами не живут. Но куда делось тело? Ревой, черт тебя дери! Куда ты положил склянки?» Вон, справа валяются. Им нельзя валяться, олух ты этакий. Сказано же было, что ингредиенты нельзя беспокоить. Они всегда должны быть в вертикальном положении. Да что ты разошелся, пес? Все равно начальника здесь нет. Ох, за что? За дело. Может, хоть это заставить тебя прочистить уши от оборской соли и заставить шевелить мозгами? Не понимаешь, чем нам может грозить порча товара? Или ты не помнишь, сколько наших полегло, пока мы отвоевали из всего флота один единственный корабль? Не горячись, я понял. Сейчас поставлю их как надо. Смотри аккуратнее там. Да куда уж аккуратней. Я с этими бутылями как с материнской грудью мешкаюсь. Знаю я, как ты с мамкой общаешься. Так кто оно сейчас. А тогда в детстве я знамо любил преподать к такой молочной и объемной. «Так, что это тут за разговорчики?» Раздался третий голос с явно проскальзывающими властными нотками. «Неужели уже все разгрузили?» «Капитан, вы уже сошли на берег?» «Как видишь, пес, вот только я не наблюдаю ровные ряды товара. Хватит прохлаждаться!» «Так точно! Будет исполнено!» Практически одновременно отозвались говорившие и кинулись, вероятно, выполнять приказ начальства. «Да смотрите, чтобы порошки не отсырели. Заклинание стазиса на них еще висит, но не лишним будет начертить пару рун поверх бочек. Капитан, а что делать с этим?» Четвертый говоривший, видимо, только зашедший в здание склада, отозвался откуда-то издалека. «Что это?» «А я знаю». Какие-то корешки да травки. И ты называешь себя контрабандистом, не зная, что собираешься продавать?» Хмыкнул капитан, соли по звукам, подходя к матросу ближе. «Это шинедра и листья револены, паралитики. Так что не советую прикасаться к сочившимся соком стеблям голыми руками, если не хочешь лишиться осязания на пару-тройку часов. А давайте опробуем шинедру на быке» предложил, если Эй не запуталась в голосах кривой. «Хотя бы на время и не на руках. А то сколько у него уже мелких бегает? Одиннадцать?» «Четырнадцать. Ты не забывай про острова. Там же его ждет очередная жена», — поправил друга пес. «Лихое дело несложное», — засмеялся капитан. «А вы, парни, завидуйте молча. Если нашему быку надобно спускать пар...» «Непременно брюхать у женщин, так пусть развлекается». «Но и же из-за этих спиногрызов полагается дополнительный куш с налёта», – недовольно заметил Кривой. «А ты сначала вытерпи упреки нескольких баб, которые пустили такого, как бык, в свою постель, да еще и согласились родить, а потом разводи, полетесы», – парировал капитан и обратился к подошедшему четвёртым. Отнеси зелень сразу в сундуки, шустрый. На нее уже к ночи вырастет спрос. часть отложи в сумки. Думаю, будет не лишним и нам пару раз воспользоваться этими зачарованными травками. Когда шум передвигаемых бочек, скрип сундуков и шуршание мешков стихло, как и раздавшиеся напоследок приказы капитана, Эя вновь почувствовала, как ее сердечко забилось с утройной силой поскольку вновь рядом с дверью, за которой она скрывалась, послышали стихие голоса. Говорили, судя по всему, шустрый и пес. «Слушай, блохастый, а нас ведь за нападение на корабль самого алхимика не того?» Молись, чтобы капитан действительно замел следы так, чтобы комары носа не подточил. «Иначе я боюсь даже представить, на что способен алхимик» если узнают, что мы помимо груза изничтожили парочку его слуг. Но от тела же избавились, и наш неуловимый был под пологом невидимости, так что точно определить, кто именно напал, не будет возможным. Ребят, жалко. Красных, что ли?» я невольно обернулась в корзине с разорванной рубахой кителем. «Наших. Не жалей о том, что нам достанется больше». За дверью послышался вздох. Но все-таки мне кажется, что было неразумно переодеваться в одежде его команды. Без этого мы бы не смогли даже под покровом ночи попасть на корабль этого чертова алхимика, кем бы он ни был. Будто ты не знаешь. В одеждах этого хитрого лиса завязаны охранки от чужаков. Лишь они пускают на палубу. Кстати, куда ты дел китель? Тот разорванный? Да выбросил в отстойник. «Во второй раз я не собираюсь надевать на себя тряпку спокойника, к тому же дурно пахнущую». «Да ты, небось, сам пованиваешь, вот и передал дорогой ткани амбре». Хохотнул пес, но тут же стал серьезным. «Куда ты делал алхимическую форму?» «Да вон на гальюн кинул, когда открывал ворота». «Идиот, а если кто увидит ее, да еще и с характерными следами, всему учить надо». Эйя в панике замерла. Мужские шаги стали приближаться к ней со стремительной скоростью. Мысли о том, что с ней захотят развлечься, вытеснила более яркое. Что ее, скорее всего, убьют. Как только поймут, что она все слышала. Бессмысленный лепит о том, что Эйя ничего не знает и никому ничего не расскажет, не будет воспринят жестокими пиратами всерьез. Она попала. В глубокую и темную яму. И как из нее теперь выбираться, когда волосы встают дыбом, а дыхание перехватывает? Мысли улетают куда-то вдаль, не позволяя руководить телом, которое словно одеревенело. «Что ей делать? Где скрыться? Кто поможет? Келигон, где ты?»